и подписал воззвание. Профессор Мюльгеем, услышав, что Густав дал свою подпись, реагировал на это далеко не так, как ожидал Густав. «Твое писательское самолюбие, Аперман, может быть и польщено, — сказал он с досадой, но я бы от этой чести уклонился». Густав поднял брови. На лбу проступили резкие вертикальные Апермановские складки. «Объясни, пожалуйста, почему? — раздраженно спросил он. Нужно ли объяснять? Недовольно сказал Мюльгейм. Что ты ждёшь от такого воззвания? Неужели ты думаешь, что этакая бесхребетная академическая болтовня способна произвести впечатление на кого-нибудь в министерстве? И так как Густав, видимо, всё ещё не понимал, Мюльгейм выложил всё, что думал по этому поводу. Должен тебе сказать, Оперман, что ты непозволительно наивен. Неужели ты думаешь, то эффект этого возвания будет хоть в какой-то мере соответствовать той цене, в какую тебе обойдётся твоя подпись. Разве ты не видишь чудак ты этокий? Какую ты кашу заварил до сюда и для всех оперманов? Фашистские писаки не оставят тебя теперь в покое. Кроме них, конечно, никто не откликнется на это воззвание. Год назад их вой мог бы только позабавить, но теперь а не крупер правительства и довольно-таки безостенчивого правительства твоему брату мартину творение этих писак доставит мало удовольствия густов стоял как школьник получивший нагоняй тебя действительно ни на минуту нельзя оставить одного оперман сказал в заключение мюргейм значительно мягче насмущение густова быстро прошло что такое на него опять хотят нагнать страху Он покорнейше просит оградить его от этих идиотских разговоров. Он не желает их слушать. Он не допустит, чтобы ему мешали вступаться за Лессинга, Гёте, Фрейда. И пусть, бога ради, десяток другой идиотов покупает стулья для своих драгоценных седалищ не у Аперманов. Бюльгейм насмешливо смотрел на расходившегося Густава. Отвечал иронически «Бюльгейм». Друзья просталиs холодно. Совсем иное впечатление произвело воззвание на Сибилу Раух. Она с радостью увидела среди известных имён имя своего друга. Со свойственной ей ребячливостью и сердечностью поздравила она Густова, как благородность его стороны, не думая о последствиях, дать свою подпись. Сибилье нравился её друг Густав нашел, что ее оценка гораздо естественнее и правильнее, чем отношение к этому делу политиков, юристов, деловых людей. Он продолжал работать. Биография Лессинга успешно продвигалась вперед. Жизнь была прекрасна. Пусть в дворце рейхсканцлера распоряжается варвар, его, Густава, это мало беспокоит. То, что не удалось ни Мартину, ни Жаку Лавенделю, Ни и искушённым бригеру Эгенце, не даже умудрённому опытом профессору Мельгейму и красивой умной Эллен Рендорф, а именно поколебать сердца каменный оптимизм Густова, сделали, как это ни странно, три стула, точнее, три столовых стула по 37 марок за штуку, модель номер 1184. Шесть таких стульев стояла в столовой у госпожи Эмилии Франсуа, по вроде ещё грозовая тучка. А ей давно хотелось иметь девять. Нескладный муж госпожи Эмилии поддавал в последнее время всё больше и больше поводов для недовольства. Несмотря на обострение политической борьбы, инцидент с этим молокососом Аперманом до сих пор не был разрешён, да и отношение её мужа к преподавателю Фолгизангу оставляли желать лучшего. Директор Франсуа, стремясь сколько-нибудь задобрить свою Эмилию, решил подарить ей ко дню рождения недостающие три стула. По существу, госпожа Эмилия не возражала против такого подарка, но ее беспокоили некоторые детали, связанные с покупкой. Так как стулья надо было подобрать к имеющемуся комплекту, то их следовало приобрести только у Аперманов. Но в нынешнее время на служащего Министерства просвещения, занимающего более или менее видный пост, очень недружелюбно косятся, если он покупает у евреев. А поэтому ни под каким видом нельзя было допустить, чтобы стулья были доставлены фирменным грузовиком Аперманов или через их посыльного. Она настояла на том, чтобы Франсуа, заказывая стулья, ясно оговорил это обстоятельство. Проще всего – было позвонить Густову. Директор Франсуа отказался. Госпожа Эмилия уверяла, что такие просьбы теперь обычны, иначе большинство еврейских фирм вылетели бы в трубу. Франсуа под нажимом супруги обещал при случае поговорить с Густовым. Он надеялся провести этот разговор очень хитро, упомянув о стольлях вскользь мимоходом. Но госпожа Эмилия настояла на том, чтобы Франсуа позвонил при ней. И от того очевидно, прозвучало французу опрозвучало не так невинно, как ему хотелось бы. Правда, Густаву удалось закончить телефонный разговор в том непринуждённом тоне, в каком его хотел вести Франсуа. На повесив трубку, он вдруг страшно изменился в лице. Так, значит, друзья его сыдятся вещей, приобретённых в магазинах его фирмы. Густав потемнел. Он слышал взволнованное биение своего сердца. Вера и оптимизм улетучились из его сознания, как воздух из дырявой резиновой камеры. Доктору Бернду Фольгизангу было 35 лет. Он был молод и сметлив. Резкие, точно рассчитанные движения, которые он усвоил себе в провинции, в Берлине округлились, не утеряв, однако, своей молодцеватости. Боротничок стал на сантиметр ниже. И ещё многому другому научился доктор Фолгизанг за это время. 14 лет боролся Фюрер, пока добился победы. И вот теперь, став канцлером, он не трубит о своём триумфе. Он сдерживается, он выжидает, пока враг не будет сломлен окончательно. Брент Фолгизанг в сфере своей деятельности следовал тактике Фюрера. Как тот, он выжидал. при всей своей сдержанности он успел однако подготовить почву для тех времён, когда в седьмом классе гимназии королевы Луизы воцарится истинно немецкий дух. Каждый ученик уже знал наизусть стихотворение Генриха фон Клейста Германия своим сынам и сердце Бернда Фольгизанга начинало радостно биться, когда класс хором произносил мощные, исполненные ненависти строки. Кроме классического гимна, мальчики выучили наизусть и современный гимн гимназистов Хорст Вессель. Директор Франсуа устало и понуро сидел в своём большом директорском кабинете между бюстами Вольтера и Фридриха Великого. От духа Вольтера в гимназии королевы Луизы и следа не осталось, а от духа Фридриха Великого только одно плохое.